Глава 23. Послесловие. Гигант пал. Князь Тавриды, жизни и деятельности которого мы посвятили наше правдивое повествование, отошел в вечность. Остается сказать лишь несколько слов о судьбе оставшихся в живых второстепенных введенных нами героев и героинь, и о судьбе останков светлейшего князя Тавриды. Эта судьба последних, как и жизнь и смерть русского Алкивиада, неизысканных. Калисфения Фемистокловна Мазараки не выдержала монастырского заключения и, не получая ответа от своей дочери, поняла, что последняя оставила ее на произвол судьбы. Бывшая куртизанка загрустила. а через год с небольшим после приезда в монастырь утопилась в монастырском пруду. Начальство монастыря, впрочем, приписало это несчастной случайности, и наложившая на себя руки грешница была похоронена по христианскому обряду и нашла упокоение от полной треволнений жизни на монастырском кладбище. О судьбе матери Колесфения Николаевна узнала лишь после смерти Григория Александровича. Кстати сказать, не очень ее огорчивший. Она уже успела себе составить большое состояние. Равнодушно узнала она и о том, что ее матери уже нет в живых. Эгоизм, почти нечеловеческий, нашел себе воплощение в этой красавице. Возмездие, впрочем, не заставило себя ждать. Года через три после смерти Григория Александровича она увлеклась венгерцем, наездником из цирка, который сумел быстро обобрать красавицу и убежать с ее капиталом за границу. К довершению несчастья Калисфения Николаевна заболела. У нее сделалась оспа, поветрие которой было тогда в Петербурге. Крепкий организм выдержал болезнь, но... Она встала с постели уродом. Когда она подошла к зеркалу, то невольно отшатнулась. Изрытое лицо, глаза, лишенные ресниц, с воспаленными веками, поредевшие волосы сделали неузнаваемой за какие-нибудь два месяца очаровательную женщину. Колесфения Николаевна зарыдала. Это были первые серьезные слезы ее жизни. Горькие слезы безнадежного отчаяния. Она поняла, что ее жизнь кончена. Красота и деньги были главными рычагами ее существования. У ней не было теперь ни того, ни другого. На другой день ее нашли повесившуюся на шелковом шнурке в том самом будуаре, служившем алтарем поклонения ее исчезнувшей красоты. где было принесено столько жертв, где несколько томительно сладких минут провел Владимир Андреевич Петровский-Святозаров. Она висела на крючке, вбитом в потолок, для снятой на летнее время люстры. Искаженное лицо удавленницы обращено было к висевшему на стене большому портрету, из золотой рамы которого насмешливо смотрел на нее григорий александрович потемкин восточный домик после смерти мазараки был приобретен родственниками покойного потемкина и лучшие вещи вместе с портретом светлейшего князя вывезены а другие распроданы вырученные деньги как выморочное имущество поступили в казну домик был заколочен наглухо О нем на Васильевском острове сложилось множество легенд, пока пришедший в ветхость, он не был продан на слом уже в конце царствования императора Александра I. Княгиня Зинаида Сергеевна Светозарова была глубоко потрясена вестью о кончине Потемкина. Она нашла, впрочем, утешение в своем новом сыне, который свято сдержал слово, данное им светлейшему. был опорой матери, умершей через 10 лет после смерти Григория Александровича. В царствование императора Павла и особенно Александра I князь Владимир Андреевич Светозаров сделал блестящую карьеру.